«Олег!» — беспомощно выдохнул я, не в силах справиться с паникой, что накрывала меня. «Ты их!» «Никто не посмеет тебя тронуть. и Я зубами перегрызу горло любому, кто попытается вас обидеть», — мрачно пообещал тот. И я не сомневалась, так и будет. Дикий, необузданный зверь, защитивший то, что считал своим по праву, даже если я была с этим не согласна. Краем глаза заметила движение неподалеку. Арес, как и всегда, рядом. Но не успела ничего сказать. Тупая боль в животе лишила дара речи, и страх, едва отступивший, вернулся опять. Олег, ребенок. Все, что я успела произнести, прежде чем в глазах стало темнеть. Глава первая. Маша. За две недели до. Пару дней я потратила на то, чтобы перевести вещи на первое время, а еще найти варианты работы. И сегодня после того, как... Сдала назначенные анализы, не удержалась и все же зашла в детский магазин. Покупать вещи заранее – плохая примета, и я не собиралась. Тем более, что деньги стоило экономить, но и не смогла устоять, заметив рекламную вывеску. Минут пятнадцать бродила в отделе для новорожденных, разглядывая ажурные пинетки и милые боди, когда меня кликнули. «Извините, а вы не подскажете?» Я обернулась и удивленно посмотрела на мужчину. «Какой лучше взять для новорожденного?» «А, вы не консультант» разочарованно добавил он, не надену мне бейджи. «Нет», — покачала головой, разглядывая того самого парня, на которого наткнулась недавно возле больницы. Он снова был в капюшоне, надвинутом так, что лица почти не было видно. «А вы?» «Племяннику вот выбираю. Скоро должен родиться, но я ни черта не смыслю в этих размерах», — недовольно фыркнул он. «А уже точно знаете, что мальчик будет?» «Ну, наверное», — неуверенно ответил тот. Я не смогла сдержать улыбку. Мужчина. Тогда стоит взять что-то нейтральное и, возможно, размер побольше, чтобы точно не прогадать. Некоторые дети рождаются довольно крупными. Я, конечно, не была специалистом по новорожденным младенцам. Всю эту информацию я почерпнула на мамских форумах, которые активно штудировала вчера, чтобы понять, какой доход необходим и как обеспечить ребенка всем нужным. «Это ведь вы вчера налетели на меня?» – неожиданно произнес парень. «Ага, извините еще раз. Мелочи. Спасибо» сказал он и ушел в сторону касс. Я еще какое-то время рассматривала ассортимент, но в итоге, решив пока все же ничего не покупать, пошла к выходу, у которого снова столкнулась с этим же парнем. И снова вы, сказал он, кажется, улыбаясь. Из-за надвинутого капюшона было сложно сказать точно. Это судьба, попыталась пошутить я. Могу я тебя как-то отблагодарить за помощь? Спросил он, пропуская меня вперед. За какую помощь? В ответ незнакомец поднял пакет с покупкой. Ах, это «Да мне не сложно, что вы!» «Давай на «ты», — предложил он. «Меня Матвей зовут. Маша». «Так что, Маша, можно угостить тебя мороженым в знак благодарности?» Он говорил настолько непринужденно и естественно, что я расслабилась. Впервые после того, как уехала из дома Волкова, поймала себя на мысли, что, кажется, жизнь возвращается в норму. Ведь раньше познакомиться вот так случайно с кем-нибудь не казалось чем-то опасным. Да и парень вроде был обычным. Однако мое молчание он расценил по-своему. «Ладно, я понял. Спасибо за помощь». И уже развернулся, чтобы уйти. «Матвей, подожди», — окликнула я его. «Мне просто непривычно и как-то неудобно», — промемлила я. «Неудобно ходить с уродом?» — как-то зло ухмыльнулся тот. «Что?» — изумленно спросила я. Он молча скинул капюшон, цепко следя за моей реакцией. И теперь я поняла, почему. Правая сторона лица у него была подпорчена следами от ожогов, по-видимому. Матвей не выглядел безобразно от этого, нет. Но, конечно, при дневном свете это было довольно заметно. Он так же молча накинул капюшон обратно и продолжал смотреть на меня с неприязнью. Только тут я поняла, что тень от капюшона вообще-то не скрывала до конца изъяна на лице, просто я их не заметила изначально. Неудобно, что я ей и не помогла. В общем-то, так сказала, что знала. Сбивчиво попыталась объяснить. «Ты мне ничего не должен». «Ладно, я понял», — неохотно ответил парень, явно собираясь все же уйти. А мне стало стыдно, что я, пусть и не желая того, но обидела человека. Извини, если дала повод думать. Честно говоря, я просто даже не заметила раньше, что у тебя... Ну, в общем, ты понял. Что я, урод? — ухмыльнулся он. Прекрати, — поморщился я. Разве в человеке главное — это внешность? Ты удивишься, как много она значит в этом мире, — мрачно ответил Матвей. Стало неуютно от этих слов, потому что он был прав. Жестоких людей, тех, кто готов был высмеять, и правда хватало. Сочувствую. Попыталась сгладить ситуацию я. И я не против мороженого. Уверена? Может, кофе? Ой, нет, кофе не могу. Почему? Удивился Матвей. Мне кажется, беременным это не очень-то на пользу, не смело произнесла я. Почему я не промолчала? Потому что не хотела давать ложных надежд этому мужчине, особенно теперь, когда выяснилось, что его жизнь и так не была безоблачной. Поздравляю. Как-то отстраненно ответил он. А я поняла, что сделала правильно. Мне не нужны были какие-то романтические отношения, по крайней мере сейчас. Но я так давно не получала простого человеческого отношения, что малодушно хотела продлить это странное знакомство. Пусть дружеское, о большем я и не думала, поэтому решила сразу расставить все точки. Спасибо, — ответила я, понимая, что, в общем-то, дальше пора расходиться. Тогда можно же выпить чаю, — неожиданно предложил Матвей. Или его ты тоже не пьешь, а питаешься энергией солнца. Он хитро улыбнулся, теперь уже не пряча от меня покалеченную сторону лица. Но у него была такая красивая улыбка, что я и не замечала изъяна. И уверена, многие тоже. Нет, чай вполне сойдет. Здесь недалеко есть хорошее кафе. Показывай дорогу, — улыбнулась ему в ответ.